На Урале вот какая высокая должность предлагается. Высокая не по чину, а по возможностям, сухо вставил свое слово Черпанов. При такой должности лучше соблюдать скромность. Толстовки достаточно, Кузьма Георгиевич. Я продолжал. Смешно думать, Кузьма Георгиевич, что ваше перерождение ограничиться внутренностью, а не внешностью. Вы получите подобающий костюм. А зачем вам заграничный? Чрезмерное, чрезмерное стремление, сказал Черпанов небрежно. Жаворонков поднял кулак. Ну, встаньте. Черпанов встал. Я Егор егорчу велел встать. Да мы приблизительно одного роста. Где же одного, когда вы, Леон Иванович, головой выше? Это кажется от моих умственных способностей. Кроме того, если он заграничный, то сядет. Заграничный костюм, подходящий для каждого. Жаворонков. Еще более очерствел, заосторожничал, «Замялся. А ну, пройдитесь», — сказал он. Черпанов сделал два-три шага. «Присядь». Черпанов присел. «Да, да, будет годен». «А цвет какой?» — спросил я, вспомнив о зеленой поддевке. Да цвет такой, ну, скромный. Вполне для ваших секретарских лет. Еще раз встаньте. Да, вполне подходит, верьте мне. И длина, и ширина, и замечательная заграничная материя. Ну, вот мы его и купим. Отлично, Егор Егорович, отлично. Посмотреть бы лично, а? Кузьма Георгиевич, вот ну, чего не посмотреть, Егор Егорович. Он осторожненько вздохнул и мысленно огляделся. Так же, как и вся комната. А сколько вы даете, гражданин комиссионных? Позвольте, мы же у вас костюм покупаем. Мы? И вам же комиссионные? Кобыл меня, Егор Егорович, я бы его, возможно, даром подарил. Ну, продал я его. Вышло здесь одно испуганное обстоятельство. Разгорячился я клеветой доктора, думая также, что Сусанна насчет элементов запускает и двинул его смертельно. Милиция, думаю, обыск. Ну, скажут, откуда заграничные вещи. И вот продал. Задарма продал.